Лена с Никитой вернулись в гостиную, и девушка искренне желала, чтобы Дед Мороз или кто там скрывался под его личиной нашел ту, кого так жаждал найти. До полуночи оставалось почти два часа, застолье бурлило. Здесь царило оживление и смех. Лена хоть и сидела рядом с Кириллом, но чувствовала себя не в своей тарелке, потому что мужчину постоянно дёргал то один из присутствующих, то другой. Разговора между Кириллом и Леной никак не получалось. Да уж, не так она представляла себе их первую встречу. Ближе к одиннадцати решили немножко отдохнуть от напитков и вкусных закусок. Все разбрелись по комнате. Конечно, если могут разбрестись по небольшому помещению 20 человек. Кто-то вышел в кухню, кто-то в уборную, кто-то курил на балконе. Лена потеряла из поля зрения и Ларису, и Кирилла. Поговорить ей здесь было не с кем. Друзья Никиты казались ей слишком пафосными, а из присутствующих женщин никто не вызвал расположение. Разве что Алёна, но она, кажется, снова что-то наколдовывала на кухне. Лена решила, что сейчас, пока все отдыхают и ждут наступления Нового года, самое время переодеться. Она вышла в коридор и направилась к спальне Ларисы и Никиты. Подруга сказала, что отнесла все Ленины вещи туда. Лена на всякий случай постучала. «Вдруг в комнате окажется Никита» хотя, кажется, она только что видела, как хозяин квартиры вышел на балкон с другими мужчинами. Лариса запретила им курить в доме, а на балконе — пожалуйста. Лена осторожно толкнула дверь спальни и тут же остановилась, как вкопанная. На кровати лежала красотка в золотистом платье, а на ней — Кирилл. Они самозабвенно целовались. Руки мужчины жадно шарили по телу девушки. Лена вышла, бесшумно притворив за собой дверь. «Вот дура!» упрекала она себя. «А ты уже размечталась, раскатала губы». Лена, конечно, чувствовала себя обманутой. С другой стороны, Кирилл ей ничего не обещал. Ни сегодня, ни вообще. Да, все эти месяцы они мило общались, флиртовали и даже произносили слова, типа «я соскучился», «я мечтаю о нашей встрече», но мало ли кто с кем и о чем разговаривает. Да и вообще, последние две недели Кирилл ей почти не писал. Да и она тоже не стремилась быть навязчивой, а сегодня... Да сегодня он и внимания на Лену почти не обращал. Лена все еще стояла в коридоре и пыталась вспомнить, о чем сегодня они с Кириллом говорили, и, как оказалось, припомнить и нечего было. Зато в памяти отчетливо всплыло, как Кирилл и та девушка сидели на одном кресле, а потом за столом они постоянно подкладывали друг другу в тарелки всякие вкусности. Кирилл, конечно, и Лении передавал блюдо с салатами, но сейчас... После увиденного в спальне Лена почувствовала, так сказать, разницу в отношении Кирилла к ней и той девушке. Лена прошла к входной двери, нашла в дебрях шкафа свой пуховик, шапку и маленькую сумку, которую запихнула на полку вместе с шапкой, сунула ноги в теплые бежевые уги. Все, Если поспешить, то к двенадцати она успеет на метро доехать до родителей. Или, может, лучше к себе? Почему бы не встретить этот Новый год в одиночестве? Как там говорит мама? Пора начинать самостоятельную жизнь. Вот прямо сейчас и начну», — решилась Лена. «Лен, ты куда?» В коридоре появилась Лариса с той самой бутылкой шампанского в руке, которую она, видимо, только достала из холодильника. По темно зелёному стеклу бежали, слёзы оттепели. «Я домой поеду», — спокойно ответила Лена. «Ты чего?» — удивилась подруга. «Сбрендила?» «Ага, сбрендила». В коридоре появился Кирилл, а следом за ним девушка, которая старалась незаметно одернуть платьишко и подправить растрепавшиеся черные локоны. «Ой, Уги!» — с каким-то омерзением в голосе произнесла она, уставившись на Ленину обувь. «И что?» — с вызовом спросила Лена. «Да нет, ничего. Просто мужчины говорят, что это самая антисексуальная обувь, какая только может быть. Правда, Кирилл?» Лена так и не узнала, что на это хотел ответить Кирилл, Да ей уже и не интересно было это узнавать. Домой. Ей хотелось домой. Счастливо оставаться», — махнула она им на прощание. «Лен, не дури!» — пыталась вразумить ее Лариса, но делала это будто нехотя. «Я не дурю, Ларис. Мы с моими оленями и антисексуальными угами не вписались в вашу аристократическую тусу, вот и все. Лена натянула шапку с мохнатым помпоном и обмотала шею толстым шарфом. Она вдруг поняла, что сейчас сделает то, что мечтала сделать с начала этого снегопада — выйдет на улицу и подставит ладони под пушистые снежинки. Как же она любила зиму. Настроение ее тут же взметнулось вверх. Лена уже было вышла на лестничную клетку, но, вспомнив кое-что, вернулась и выдернула из рук опешившей Ларисы шампанское. «Это в качестве компенсации». Лена дождалась лифта, который не спеша тащил свои железные внутренности на третий этаж. Никто не вышел на лестничную клетку проводить ее. Кирилл так вообще и слова не промолвил. Видимо, ему было все равно. «Ну и к лучшему», — подумала Лена. «Жаль только ее новогоднее желание пропадёт. А ведь раньше они всегда сбывались». Лена посмотрела на бутылку шампанского. «Что ж, еще есть шанс загадать что-нибудь под бой курантов. Глядишь, и это сработает». Главное, чтобы Лариска сейчас не выскочила на пару с Никитой, отнимать у нее охренеть, сколько стоящее шампанское. Лена представила, как бы они втроем стали драться, пытаясь вырвать друг у друга бутылку, и рассмеялась. Но ни Лариса, ни Никита так и не появились, и лифт лениво отвез Лену на первый этаж. Она вышла из подъезда, снегопад наконец-то закончился, заметно подморозила, и сугробы в свете фонарей блестели мириадами ледяных огоньков. Деревья будто усыпаны белоснежными рыхлыми опилками. На дорожке, бегущей от подъезда, раскинулась идеально чистая невестина фата. Красота. Лена глубоко втянула морозный воздух. Следы, оставляемые ей в снегу, стали первыми признаками жизни в этом обновившемся мире. Кажется, все остальные сидели по домам и готовились к встрече Нового года, до которого оставалось, Лена бросила взгляд на часы, 50ки три минуты. А потом она заметила уже почти заметённую другую цепочку следов, тоже ведущую от подъезда. Лене стало интересно, кто это вышел из дома вместо того, чтобы возвращаться в него. Полуистлевшие под снежной насыпью отпечатки ботинок перевели Лену через дорожку и вывели на детскую площадку перед домом. Здесь на лавочке сидел снеговик? Да нет, какой снеговик? Лена заметила под припорошённой снежной шапкой что-то красное с белым. «Это же Дед Мороз!» «Дед Мороз? Неужто тот самый?» «Эй!» — позвала Лена. В темноте сюда почти не доставал свет фонарей. Было не разглядеть, кто же там на самом деле сидит. Вдруг Лене показалось, и это просто что-то на лавке стоит, припорошенное снегом. «Да нет, вроде правда человек. Может, он замерз? испугалась Лена. «Эй!» испуганно задрожал ее голос. Мороз пошевелился, и с него начал опадать сугроб. Показалась его красная с белой опушкой шапка и лохматая борода. «Ты чего здесь?» Лена выудила из кармана в варежке и начала стучать Морозу по плечам, отряхивая снег. «Замёрзнешь же!» «Я ж Дед Мороз», — прозвучал грустный с насмешкой голос. «Мы, Морозы, не мерзнем. «Ну да, конечно». «Вставай давай», — скомандовала Лена, «и сметай с себя это безобразие». Дед Мороз послушно встал, попрыгал. Последние снежинки слетели с его красной, с бело-золотистой вышивкой шубы. Замерз? заботливо спросила Лена. «Да в этом тулупе не замёрзнешь. А с бородой этой проклятой так вообще как в печке». Дед Мороз стянул с себя шапку с париком и бородой, которые до сих пор прятали его лицо, оставляя открытыми только глаза — И лена вдруг поняла что дед мороз совсем не дед а молодой парень щеки его и нижнюю часть лица правда все равно закрывала щетина но не белоснежная а темная так то лучше улыбнулся парень снимая шубу деда мороза ты чего замерзнешь вскрикнула лена да не бойся ты у меня в рюкзаке куртка он вытянул из красного подарочного мешка рюкзак а из него светлый короткий пуховик надел его и снова уселся на лавку поверх брошенной морозовой шубы. Кивнул Лени, и она послушно села рядом. Бывший Дед Мороз закурил, протянул сигарету Лени, но она отказалась. «Не курю». «Я тоже». «Бросаю». Они сидели молча, пока он курил, а потом парень спросил. «А ты почему не с мужем? Новый год же». «С каким мужем?» — не поняла она. «С твоим». «Нет у меня никакого мужа». Как-то возмущенно запротестовала Лена. А он сказал, вы там вместе живете? Парень кивнул на светящиеся окна дома, из которого только что вышла Лена. А, дошло до нее. Ты про Никиту? Да нет, ты все не так понял. Никита там и правда с женой живет. Только я не жена, а подруга. Вы втроем живете? Рука с сигаретой замерла на полпути к губам. Ну что за дурацкий дед Мороз? Все не так понимает. «Господи, да нет, конечно, я подруга его жены». «А», — засмеялся парень, — «извини, я не то подумал». «Ага, совсем, видимо, отморозил себе думалку, сидя здесь». «Думалку?» «Смешная ты», — грустно усмехнулся парень, а потом добавил, «так почему ты ушла от них или в магазин бегала?» Лена проследила за его взглядом и увидела торчавшую из снега бутылку шампанского, которую она поставила в сугроб перед тем, как бросилась стряхивать с мороза снег. «Нет, это их шампанское», — Лена мотнула головой в сторону подъезда. «А ушла, потому что моим угом и оленем там не по себе». «Оленем?» Сигарета снова удивленно замерла в воздухе. «Ага, понятно. Конечно, Вряд ли ему что-то было понятно, но Лени не хотелось объяснять. Слушай, а ты чего здесь мерзнешь? Не нашел свою снежанну? Вдруг вспомнила Лена. Нашел? Опять какая-то злая насмешка в голосе. 47-й? Лени хотелось знать, правильно ли она угадала с номером квартиры. Да, в ней самой. Лени не понравился тон парня, что-то в нем было надломленное. Так почему ты тогда здесь? Он пожал плечами. «Я здесь, а у Снежаны там свой Дед Мороз». «Не поняла?» Он грустно вздохнул и полез за второй сигаретой. «Что тут непонятного?» Парень затянулся. «Я сюрприз ей хотел сделать. Не сказал, что приеду. Больше суток трясся в поезде. Тюмень, Москва. Побоялся лететь на самолете из-за погоды. Только-только приехал. Костюм этот дурацкий нацепил и приперся, Думал, обрадуется». А она там с любовником. Ой, вот тебе и ой, Снегурка. Сюрприз, так сказать, удался. Только не мой Снежанне, а ее мне. Замолчали. А потом Лена ляпнула. «Лучше б ты на самолете летел. Все рейсы сегодня отменили». «Да нет, все правильно получилось. Хоть не буду больше в дураках ходить». «Давно вы вместе?» Лена подумала было, что она слишком любопытна, и морозу должны быть неприятные ее вопросы, но он, не замявшись, ответил: Два года, можно сказать. Но сама понимаешь, она в Москве, я в тюмени. Отношения на расстоянии чреваты вот такими сюрпризами. Ты философ, улыбнулась Лена. Надеюсь, что сердце твое это снежанно все-таки не разбило. Парень снова усмехнулся. Я, парень, крепкий. Лена встала с лавочки, почувствовав, что совсем замерзла, и начала переминаться с одной ноги на другую. Я это поняла, шмыгнула Лена носом. Я тут с тобой и десяти минут не провела, а того гляди и правду в Снегурочку превращусь. А ты сколько здесь сидишь? Долго. В потемках Лена уловила улыбку на его губах. Иди домой, снегурка, а то и правда окалеешь. А ты? Что я? поднял он на Лену глаза. Долго еще сидеть здесь собираешься? Он и правда какой-то непонятливый. Может, пьяный? Да вроде бы нет. — Не знаю, — пожал плечами Дед Мороз. — Понятно. Лена замялась, но все таки решила отправиться домой. Не сидеть же здесь всю ночь. — Ну ладно, пока тогда, — махнула она ему рукой на прощание. — Пока, — помахал парень в ответ. Лена сделала несколько шагов, но снова остановилась. — Слушай, «Ведь вот-вот Новый год наступит». «Ага», — безразлично отозвался он. Лене в голову пришла замечательная идея. Девушка уверенным, стремительным шагом вернулась к лавке. «Так нельзя», — она протянула ему руку. «Побежали». «Куда?» — удивленно спросил он. «На Красную площадь, встречать Новый год». «С ума сошла?» Пойдем, тебе говорят. Здесь недалеко совсем. Как раз к двенадцати успеем, если ты пошевелишься». «Ты серьезно? Мороз явно сомневался в разумности Лениной затеи, но славки все таки поднялся. «Ну да, только надо будет где-то шампанское припрятать, а то не пустят нас». И они, взявшись за руки, побежали.